Глава 29. Типетикл. 16 сентября 2001 года. «Папа!» Сэм поднимает взгляд от стула, который шлифует в этот момент. Бека бежит к нему, обнимает за шею, он целует её в щёку. «Привет, Бека-Бек, что ты тут делаешь?» Молодая женщина в просторном лёгком платье с розами входит в магазинчик следом за девочкой и кладёт на верстак благоухающий бумажный пакет. «Мы с няней испекли печенье с финиками», говорит женщина, собирая в хвост свои длинные светлые волосы. «Бека чуть не съела всю начинку. Правда, милая?» Бека открывает пакет, достает печенье и кусает его. Крошки сыплются на пол. «Оно такое вкусное, папа», — говорит девочка, вытирая рот. Женщина подходит к Сэму и целует его в губы. Он притягивает её к себе и тоже целует. Она отстраняется и рошит ему волосы и смеётся. «Мы с тобой будто молодожёны». «Нет, мамочка», — говорит Бекка, не переставая жевать. «Мне восемь, а за папу ты вышла замуж намного раньше, чем я родилась». «Да, Бекка, Бек». Сэм запускает руку в пакет. «Мы с мамочкой поженились десять лет назад, потом переехали в большой город, Бостон, и уже там родилась ты». «А почему мы сюда вернулись, папа?» «Потому что... потому...» Сэм смотрит на женщину и хмурится. «Что ты здесь делаешь, Уинни?» Женщина смеётся, и смех её рассыпается в воздухе точно лепестки роз. «Со мной всё в порядке, глупенький. Я совершенно здорова и на самом деле так голодна, что могу лошадь съесть». Она забирает печенье из рук Сэма и откусывает огромный кусок. Бики смеётся, и смех её разливается точно трели пташек по прибрежным утёсам. «Мамочка, ты не можешь съесть лошадь, это невозможно!» Сэм прижимает руки к албу. Но мы с Беккой вернулись сюда после того, как... Он поворачивается к дочери. «Бека, ты говоришь?» Бека закатывает глаза. «Ну, конечно, говорю, папочка!» «И ты меня слышишь, солнышко?» «Пап, ты что, глупый?» В дверь магазинчика стучат. Затем она распахивается, нервно скрипнув ржавыми петлями. «Сэм, Элли попросила принести тебе булочки с черничным джемом. Ты не зашёл на завтрак». Сэм смотрит на женщину в зелёном бархатном костюме, припорошенном дорожной пылью. «Софи?» Она улыбается Уинни и ставит корзинку с булочками на верстак рядом с бумажным пакетом. «Бека, вот ты где? Это Флори дала тебе печенье? Элли как раз спрашивала, где оно? Она хотела взять его с собой сегодня вечером на пикник по случаю её дня рождения. Так что придётся нам с тобой испечь такое же». Бека хлопает в ладоши. «О, здорово, я умею. А ещё я умею готовить печенье с шоколадной крошкой. Меня мама научила». Софи протягивает Уинни руку. «Ты должно быть Уинни, Элли рассказывала тебе. Приятно познакомиться с кузиной. Теперь у меня есть ты, эми и Бека, А всего четыре дня назад я думала, что у меня вообще больше никого нет». Уинни, не обращая внимания на протянутую руку, обнимает Софи. «Я так хотела встретиться с тобой, Софи, что специально пришла сюда». Она улыбается Сэму а теперь мне пора уходить». «Куда? Гулять?» «Гулять? Подожди, я с тобой». «Нет, милый, не сейчас». не целует Беку в макушку и отходит к двери, но оборачивается на самом пороге. «Почему бы тебе не разделить одну из этих восхитительных булочек с Софи? Элли печёт их лучше всех на острове, а Флоре готовит лучший черничный джем. Я любила эти булочки с джемом больше всего на свете». Сэм открыл глаза. Чёрная ночная тяжесть разливалась по спальне. Подушка справа от него была пуста уже почти четыре года. Целый век и всего мгновения.